Мейнестрель взглянул на Жака и убедился, что тот высказал все, что хотел. Затем он медленно поднялся и сел на край кровати. Он больше не смотрел на Жака. Несколько секунд он сидел, наклонившись, свесив ноги, тихо потирая ладонями колени. Потом, не меняя позы, сказал, «Итак, ты, французский дезертир, считаешь возможным, учиться летать здесь, в Швейцарии, не вызывая подозрений. И ты думаешь, что за несколько дней научишься самостоятельно отрываться от земли и читать карту, и определять местонахождение аэроплана, и часами держаться в воздухе. Он говорил ровным, немного насмешливым голосом. Лицо его было непроницаемо. Он поднял руку, и, держа ее на уровне подбородка, с минуту рассеянно рассматривал один за другим свои грязные ногти. А теперь, — сказал он почти сухо, — будь так добр и уходи. Жак в замешательстве продолжал стоять посреди мансарды. Прежде чем повиноваться, он пытался встретить взгляд пилота, спрашивая себя, правильно ли он понял, «Действительно ли ему надо уйти, уйти без единого слова, одобрения, без совета, без ободряющей улыбки?» «До свидания», — раздельно выговорил Мейнастрель, не поднимая глаз. «До свидания», — пробормотал Жак, направляясь к двери. Но, собираясь переступить порог, он вдруг взбунтовался и резко обернулся. Глаза пилота были устремлены на него». Они горели сейчас былым огнем. Взгляд был пристальный, словно удивленный, но по-прежнему загадочный. «Приходи ко мне завтра», — сказал тогда Мейнестрель очень быстро. Голос тоже обрел свой прежний тембр, свою твердость, свою звучность. «Завтра около полудня в одиннадцать, и скройся, понимаешь? Не показывайся никому, пусть никто здесь не знает, что ты приехал». Его лицо вдруг осветилось самой неожиданной, самой нежной улыбкой. «До завтра, малыш». «Да», — сказал он себе, как только закрылась дверь за Жаком, «в конце концов, почему бы и нет». Не то чтобы он верил в возможность успеха этого сумасбродного проекта, братания неприятельских армий, может быть, позже, после долгих месяцев страданий, резни, но хорошо все, что может деморализовать, бросить семена возмущения. И я прекрасно понимаю этого мальчика. Он тоже хочет получить свою долю, умереть героем. Он встал, запер дверь на задвижку и сделал несколько шагов по комнате. Подходящий случай, подумал он снова, ложась на кровать. Быть может, возможность, которая представляется, чтобы... «Выход!» Жак прислоняется головой к деревянной перегородке. Грохот поезда проникает в его тело, разливается в нем, возбуждает. В этом купе третьего класса он один. Несмотря на открытые окна, температура раскаленной печи. Весь мокрый от пота он выбрал скамейку на теневой стороне. Теперь уже не шум поезда отдается в его ушах, а гудение мотора. Высоко в небе аэроплан. Сотни, тысячи белых листочков разлетаются в пространстве. Струя воздуха, обивающая его лоб, горяча, но колыхание шторы создает иллюзию прохлады. Напротив него подскакивает при каждом толчке его саквояж. Желтый парусиновый саквояж, выцветший, туго набитый, словно котомка капилигрима, старый товарищ, который не изменил и в последнем путешествии. Жак наспех засунул в него кое-какие бумаги, немного белья, что попало, без разбора, с полнейшим равнодушием. Он и так едва успел на экспресс. Подчиняясь инструкциям Мейнестреля, он выехал из Женевы, собравшись в один час, никому не оставив адреса, ни с кем не повидавшись. Он ничего не ел с самого утра, не успел даже купить папирос на вокзале. Ничего, зато он уехал. И на этот раз это действительно отъезд. Одинокий, безымянный, без возврата. Не будь этой жары, этих раздражающих мух, этого грохота, бьющего по черепу словно молот по наковальне, он чувствовал бы себя спокойным. Спокойным и сильным. Тревога, отчаяние пережитые за последние дни, остались позади. Он на секунду закрывает глаза, но тут же открывает их снова. Чтобы вновь пережить свою мечту, ему незачем углубляться в себя. Он проносится над самыми гребнями холмов, спускается к синим долинам, пролетает над лугами, лесами, над городами. Он сидит в кабине позади Мейнестреля. У его ног груда воззваний. Мейнестрель подает знак. Аэроплан приблизился к земле. Внизу синие шинели, красные штаны, мундиры защитного цвета. Жак нагибается, хватает охапку листовок, бросает ее. Мотор гудит. Аэроплан летит в лучах солнца. Жак нагибается, выпрямляется, безостановочно сбрасывает тучу белых бабочек. Мейнестрель смотрит на него через плечо. Он смеется. Мейнестрель. Мейнестрель — это стержень, вокруг которого вращается мысль Жака о его миссии. Жак только что от него. Как не похож был сегодняшний Мейнестрель на вчерашнего, прежний вождь. Разогнувшаяся спина, точные быстрые движения, аккуратно одет, обутт. Он только что выходил куда-то, и в первую же минуту эта торжествующая улыбка. «Дело идет на лад, нам повезло. Все обойдется легче, чем я предполагал. Мы сможем вылететь через три дня». «Мы?» Жак, еще не решаясь понять, пробормотал несколько невнятных слов. «Есть люди...» чья жизнь слишком драгоценна, они являются душой организации, рисковать ими было бы преступно. Но пилот взглядом оборвал его. Движение плеч, сопровождавшее этот жесткий взгляд и смягчавшее его, казалось, говорило, «Я никуда больше не гожусь и никому не нужен». Затем он выпрямился и быстро заговорил, «Без фраз, мой милый, ты должен немедленно ехать в Базель». По многим причинам. Поднявшись над границей, наш аэроплан сейчас же окажется в Альзасе. Каждому своя задача. Я готовлю птицу, ты — листовки. Прежде всего, надо составить текст. Трудно, но, очевидно, ты уже думал над этим. Затем отпечатать его. Для этого — платнор. Ты не знаком с ним? Вот записка. Он владелец книжного магазина на Грейфенгассе. У него есть типографии, надежные люди. Там все говорят по-немецки не хуже, чем по-французски. Они переведут твое воззвание. За несколько ночей они отпечатают тебе миллион экземпляров на двух языках. На всякий случай пусть все будет готово к субботе. Полных три дня. Успеть можно. Не пиши писем. Не мне никому другому. За корреспонденцией следят. Если что-нибудь случится, я дам тебе знать через кого-либо из знакомых. Адрес здесь, в этом конверте. Вместе с другими точными инструкциями. И несколько карт. Нет, оставь. Ты рассмотришь это в дороге. Итак, встретимся на границе. Пункт, день и час будут назначены мной. Согласен? Только теперь его лицо смягчилось, и голос слегка дрогнул. «Так вот. Есть подходящий поезд на базаль в половине первого. Он подошел ближе и положил обе руки на плечи Жака. Благодарю. Ты оказываешь мне большую услугу». Его взгляд затуманился. Секунду Жаку казалось, что сейчас Мейнестрель обнимет его. Но пилот напротив резким движением отдернул руки. Я неизбежно кончил бы идиотским поступком, а этот может, по крайней мере, оказаться полезным. И, прихрамывая, он подтолкнул Жака к двери. «Ты опоздаешь на поезд. До скорого свидания!» Жак встает и подходит к окну, чтобы немного подышать воздухом. Он выглядывает наружу. Знакомый пейзаж. Озеро и Альп, освещенный августовским солнцем, последний раз сияет перед его глазами, но он не видит его. Женни. Еще вчера, сидя на скамье другого поезда, увозившего его из Парижа, он невыносимо страдал, у него перехватывало дыхание, как только воспоминание о Женне овладевало им. Еще раз взять в руки эту головку, заглянуть в эти голубые глаза, погрузить пальцы в эти волосы. Увидеть совсем близко от себя этот затуманенный взгляд и полураскрытые губы. Еще раз, один только раз почувствовать рядом с собой это юное тело, такое гибкое, такое горячее. В такие минуты он вскакивал с места, выбегал в коридор, стискивал руками оконную раму и, закрыв глаза, стоял там трепеща, извиваясь от боли, подставляя лицо укусом ветра, дыма, осколков угля. Сейчас он может думать о ней, не испытывая таких страданий. Она покоится в его воспоминании как страстно любимая усопшая. Непоправимая несет в себе умиротворение. С тех пор, как цель так близка, всё его вчерашнее существование, Париж, потрясение последней недели, всё ушло вдруг так далеко. Он думает о своей любви как о детстве, как о далеком прошлом, который уже ничто не может воскресить, а от будущего ему остается только грозовое завтра. Он опускает поднятую машинально штору, сует руки в карманы и сейчас же вынимает их, они влажны. Эта жара доводит его до исступления эта пыль, этот шум, эти мухи. Он снова садится, срывает с себя воротничок и, забившись в угол, высунув руку из окна, силится думать. Осталось сделать главное — написать это воззвание, от которого зависит все. Оно должно быть как вспышка молнии среди ночи, молния, которая ударит в сердца людей, готовых убивать друг друга, пронзит их с очевидностью истины заставит всех подняться в едином порыве. Бессвязные слова уже сталкиваются в его голове. Намечаются даже фразы, звучные фразы митинговых выступлений. Неприятельские армии. Почему неприятельские? Французы, немцы. Случайность рождения. Люди одни и те же. В большинстве рабочие и крестьяне, труженики. Да, труженики. Почему же враги? Разные национальности, но ведь интересы одинаковы. Все соединяет их, все делает из них естественных союзников. Он вынимает из кармана записную книжку, огрызок карандаша, не записать ли на всякий случай то, что приходит мне в голову. Французы, немцы, братья, вы равны и равно принесены в жертву. Вы жертвы, навязанной вам лжи. Среди вас нет ни одного, кто добровольно оставил бы жену, детей, дом, завод, магазин, поле, чтобы служить мишенью для других тружеников, подобных вам. Тот же страх смерти, то же отвращение к убийству, то же убеждение, что всякая жизнь священна, то же сознание, что война нелепа, то стремление избавиться от этого кошмара и как можно поскорее обрести вновь жену, детей, труд, свободу, мир. И тем не менее, вы стоите сегодня лицом к лицу с заряженными винтовками, готовые по первому сигналу бессмысленно убивать друг друга, хотя вы не знаете друг друга, хотя у вас нет ни малейшего повода к ненависти, хотя вы даже не знаете, почему вас делают убийцами. Поезд замедляет ход и останавливается. лазанна Тысяча воспоминаний. Его комната с полом из светлой ели в пансионе Коммерцинна. София. Боясь, что его узнают, он не поддается искушению выйти из вагона. Он слегка отодвигает занавеску. Вокзал, платформы, газетный киоск. На третьей платформе он там он прогуливался с Антуаном в один зимний вечер перед тем, как уехать в Париж к умирающему отцу. Ему кажется, что эта поездка с братом была десять лет назад. Люди ходят взад и вперед по коридору с чемоданами, с детьми, проходят два жандарма, осматривая поезд. Пожилая супружеская пара входит в его купе и располагается в нем – Муж, старый рабочий, с огрубевшими от работы руками, нарядившийся ради поездки по праздничному, снимает куртку, галстук, вытирает лоб и закуривает сигару. Жена берет куртку, аккуратно складывает ее и кладет к себе на колени. Жак, забившись в свой угол, снова берется за записную книжку. Он лихорадочно набрасывает. Меньше, чем в две недели массовое, Неистовое безумие, вся Европа, пресс ложные известия, все народы опьянены одинаковой ложью. То, что вчера еще казалось невозможным, ненавистным, стало неизбежным, необходимым, законным. Повсюду те же толпы, искусственно взвинченные, разъяренные, готовые ринуться друг на друга, не зная за что. Умирать и убивать стало синонимом героизма, высшего благородства. Для чего все это? для кого? Где люди, несущие ответственность? Ответственность. Он вынимает из бумажника сложенный листок. Это фраза, которую Ванхеде выписал для него из книги о Вильгельме II. Фраза из речи, произнесенной Кайзером. «Я убежден, что большая часть столкновений между нациями является результатом ухищрений и честолюбивых устремлений некоторых министров, пользующихся этими преступными средствами с единственной целью — сохранить власть и увеличить свою популярность. «Надо бы найти немецкий текст, — думает Жак, — чтобы иметь возможность сказать им «Видите, даже ваш кайзер!» Найти текст. Где? Как? Через Ванхеде? Писать нельзя». Мейнестрель запретил найти текст в Базельской библиотеке. Но название книги и где взять время для поисков? Нет. А все-таки найти текст. Кровь приливает к его лицу, вызывает головокружение. Ответственность. Кто несет ответственность? Он мечется, меняет позу. Старуха с удивлением следит за ним взглядом. Она сидит напротив на слишком высокой для нее скамье. На ней черные башмаки и белые чулки. Ее короткие ноги болтаются от толчков. Ответственность. Найти текст. Если старуха не перестанет смотреть на него, он... Она вынимает из ручной корзинки ломоть хлеба и горсть вишен. Она медленно жует, а косточки выплевывает в руку, на которой блестит обручальное кольцо. По лбу у нее разгуливает муха, но она, видимо, не чувствует этого, словно покойник невыносим. Он встает. Как найти этот текст? В ли Нет-нет, напрасный труд, слишком поздно. Он знает, что не найдет его. Жажда прохлады гонит его в коридор. Он обеими руками хватается за окно. Темные тучи шапкой покрывают сейчас горную цепь Альп. Будет гроза. Вот почему так душно. Озеро кажется сверху густым, как ртуть. У него такой же мертвенный блеск. Опрысканные купоросом виноградники, спускающиеся к берегу, какого-то ядовитого синего цвета. Ответственность. Когда ищут поджигателя, прежде всего спрашивают себя, кому выгоден пожар натирает лоб, снова берет карандаш и, стоя, прислоняясь к оконному наличнику, стараясь быть равнодушным ко всему, к старухе, к этой предгрозовой духоте, к мухам, к шуму, к толчкам, к пейзажу, ко всей враждебной вселенной, лихорадочно записывает «Таинственная сила государства распорядилась вами, как фермер распоряжается своим скотом». Государство. Что такое государство? Разве французское государство? Разве германское государство? Являются подлинными, полномочными представителями народа, защитниками интересов большинства? Нет. Государство, как во Франции, так и в Германии, это представитель меньшинства, это поверенный по делам объединения спекулянтов, все могущество которых в деньгах, и которые являются ныне хозяевами банков, крупных трестов, транспорта, газет, военных заводов, хозяевами всего. Бесконтрольными хозяевами, покоящиеся на рабстве социальной системы, которая служит выгодом немногих, в ущерб интересам большинства. Мы видели эту систему в действии в последние несколько недель мы видели, как ее сложный механизм раздавил одну за другой все попытки сопротивления сторонников мира. И это она бросает вас сегодня с примкнутыми штыками на границу для защиты интересов, которые чужды, которые даже враждебны почти всем вам. Люди, идущие на смерть, имеют право спросить себя, кому выгодна их жертва. Право знать, отдавая свою жизнь, Кому? За что они ее отдают? Так вот, в первую очередь ответственность за это несет кучка эксплуататоров, крупные финансисты, крупные промышленники, ожесточенно конкурирующие между собой во всех странах и сейчас готовые без колебания заклад стадо чтобы упрочить свои привилегии, чтобы еще увеличить свое благосостояние. Благосостояние, которое вместо того, чтобы обогатить массы, И облегчить их участь послужит лишь тому, чтобы еще больше поработить тех из вас, кому удастся уцелеть в этой бойне. Но ответственность падает не только на этих эксплуататоров. В правительственном аппарате каждой страны они обеспечили себе поддержку и помощь. Существует еще одна категория государственных деятелей, которая должна нести ответственность. Существует горсточка людей, одержимых манией величия, людей, изобличенных даже самим кайзером. «Найти текст», — думает он, — «найти текст». Горсточка шарлатанов, министров, посланников, честолюбивых генералов, которые в тиши дипломатических канцелярий и генеральных штабов своими интригами, своими политическими маневрами холодно поставили на карту вашу жизнь, даже не посоветовавшись с вами, даже не предупредив вас, французские и германские народы, явившиеся ставкой в их темной игре. Ибо дело обстоит именно так. В нашей демократизированной Европе XX века нет ни одного народа, который сумел бы сохранить за собой руководство внешней политикой своей страны. И ни один из тех парламентов, которые вы избрали, которые должны были бы являться вашими представителями, ни один из них никогда ничего не знает о тех секретных обязательствах, которые могут в любой день погнать вас, всех вас, на резню. И, наконец, за этими главными виновниками стоят как во Франции, так и в Германии все те, кто более или менее сознательно сделали войну возможной либо покровительствуя спекуляциям банков, либо оказывая свою корыстную поддержку чистолюбивым устремлениям государственных деятелей. Это консервативные партии, организации предпринимателей, националистическая пресса. Это также церковь духовенства, которая фактически почти везде образует своего рода духовную жандармерию, состоящую на службе у имущих классов. Церковь, которая, изменив Своему высшему долгу повсюду сделалась союзницей и заложницей богачей. Жак останавливается и тщетно пытается прочесть то, что написал. Огрызок карандаша, судорожно зажатый в пальцах, лихорадочные возбуждения, неудобная поза, толчки поезда — все это делает его почерк почти неразборчивым. «Выкинуть лишнее, — думает он, — плохо». Много повторений, слишком длинно. Чтобы убедить, надо написать насыщенно и сжато. Но в то же время, чтобы они могли обдумать, опомниться, надо дать им все основные данные. Трудно. Он больше не может стоять, сесть, быть одному. Он проходит по коридору в поисках пустого купе. Все занято, везде шумно. Волей-неволей он должен вернуться на свое место. Солнце, близкое к закату, наполняет вагон ослепительным красным золотом. Отупев от жары, мужчина храпит, опершись на локоть с погасшей сигарой в зубах. Старуха, все еще держа куртку на сдвинутых коленях, обмахивается газетой. Дуновение воздуха шевелит завитки ее седых волос. Она избегает взгляда Жака... Но он то и дело ловит на себе ее беглый, тупой и суровый взгляд. Тогда он скрещивает на груди руки, закрывает глаза, считает до ста, чтобы заставить себя успокоиться, и вдруг, побежденный усталостью, засыпает. Внезапно он просыпается, пораженный тем, что мог уснуть который час. Поезд замедлил ход. Что это за станция? Его соседи по купе уже встали. Мужчина снова надел куртку, зажег свой окурок. Женщина запирает корзину висячим замком. Жак в каком-то оцепенении. Он пытается узнать вокзал. Берн, уже? Да хранит вас Бог, говорит ему мужчина, проходя мимо на платформе «Много народу». Поезд берут приступом. Купе заполнило словоохотливое семейство, говорящее по-немецки «мать», «бабушка», «две девочки», «няня». Багажные сетки гнутся под множеством корзин с провизией детских игрушек. У женщин усталые, испуганные лица. Девочки, измученные духотой, ссорятся из-за места в углу. Ясно, что война застигла этих людей, Во время каникул, и они возвращаются на родину. Отец, как видно, в один из первых же дней мобилизации уехал в свой полк. Поезд трогается. Жак выбегает в коридор, битком набитый стоящими пассажирами. По большей части это мужчины.